на трубе. Ехали бояре с папиросками в зубах. Местная полиция на улице была. Такова была подпись под карикатурой в журнале Искра в начале 60-х годов прошлого столетия. Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щёгыля папиросы раскуривают, а два городовых Лошадей останавливают Эта карикатура с серийского журнала была ответом на запрещение курить на улицах Виновных отправляли в полицию, несмотря на чин и звание Немало этот приказ вызвал уличных скандалов И немало от него произошло пожаров Курильщики в испуде бросали папиросы куда попало В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак, но все же он был еще долго в моде. Встречаются на улице даже малознакомые люди, поздороваются шапочно, а если захотят продолжить знакомство, табакерочку вынимают. «Одолжайтесь! Хорош! А ну-ка мы его!» В были разные табаки. Ярославский, Дунаево, Ивахромеево, Костромской, Чумаково, Владимирский, Головкиных, Ворошатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. В Москве нюхали больше или бутатре, или просто самтре. Сами терли махорку, и каждый сдабривал для запаху по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал, храня его якобы от дедов. Лучший табак, бывший в моде, назывался «Розовый». Его делал паномарь, живший во дворе церкви Троицы Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти Осталось несколько бутылок табаку и рецепт. Задолго до постройки Эрмитажа на углу между Грачевкой и Цветным бульваром, выходя широким фасадом на Трубную площадь, стоял трехэтажный дом Внукова. Еще задолго до ресторана Эрмитаж в нем помещался разгульный трактир «Крым». В дождливое время часть Трубной площади представляла собой непроездное болото. Вода заливала не неглинный проезд, но до Цветного бульвара и до Дома Внукова никогда не доходило. Разгульный Крым занимал два этажа. В третьем этаже трактира второго разряда гуляли барышники, аферисты и всякое жулье, прилично сравнительно одетое. Публику утешали песенники И гармонисты. Белэтаж был отделан ярко и грубо, с претензией на шик. В залах были эстрады для оркестра и для цыганского и русского хоров, а громогласный орган заводился вперемешку между хорами по требованию публики, кому что нравится. Здесь утешались загулявшие купчики и разные приезжие из провинции. Под белэтажем нижний этаж». Он был занят торговыми помещениями, а под ним, глубоко в земле, подо всем домом между Грачевкой и Цветным бульваром, сидел громаднейший подвальный этаж. Весь сплошь занятый одним трактиром, с самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия, Преступный мир, стекавшийся из притонов Грачевки, переулков Цветного бульвара и даже из самой Шиповской крепости Много лет на глазах, уже вошедшего в славу Эрмитажа, гудел пьяный и шумный Крым и зловеще молчал ад Из подземелья которого не доносился ни один звук на улицу Еще в 70-х и 80-х годах он был таким же, как и прежде, а то, пожалуй, и хуже, потому что за 20 лет грязь еще больше пропитала пол и стены, а газовые рожки за это время насквозь прокоптили потолки, значительно осевшие и потрескавшиеся, особенно в подземном ходе, из общего огромного зала от входа с цветного бульвара до выхода на Грачевку. А вход и выход были совершенно особенные Не ищите ни подъезда, ни даже крыльца, нет. Сидит человек на скамейке на цветном бульваре и смотрит на улицу на огромный дом Внукова. Видит, идут по тротуару мимо этого дома человек пять. И вдруг никого, куда ни девались, смотрит, тротуар пуст. И опять неведомо откуда появляется пьяная толпа, шумит, дерется и вдруг исчезает снова. Торопливо шагает будочник и тоже проваливается сквозь землю, а через пять минут опять вырастает из земли и шагает по тротуару с бутылкой водки в одной руке и со свертком в другой. Встанет заинтересовавшийся со скамейки, подойдет к дому... И секрет открылся В стене ниже тротуара широкая дверь Куда ведут ступеньки лестницы Навстречу выбежит, ругаясь непристойно, женщина С окровавленным лицом А вслед за ней появляется оборванец Валит ее на тротуар И бьет смертным боем, приговаривая «У нас жить так жить» Выскакивают еще двое, лупит оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно силится встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь через мостовую, и валится на траву бульвара. Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска запевалы и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а над ним звон разбитого стекла и дикий женский виск и многоголосая ругань. А басы хора гудят в сводах и покрывают гул, пока опять не прорежет их визгливый подголосок, а его не заглушить в свою очередь, фальшивая нота скрипки. И опять все звуки сливаются, а теплый пар и запах газа, отлопнувший где-то трубы, на минуту остановит дыхание. Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромного зала. Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу мимо огромной плиты к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с Ерофеичем, с перцовкой, разными сладкими наливками и ромом, за полтинник бутылки, от которого раздит клопами» что не мешает этому рому пополам с чаем делаться пунштиком. Все пьяным пьяно, все гудит, поет, ругается, только в левом углу за буфетом тишь Там идет игра в ремешок, в наперсток. И никогда еще никто в эти игры не выигрывал у шулеров. А все-таки по пьяному делу играют. Уж очень просто. Например, игра в наперсток состоит в том, чтобы угадать под каким из трех наперстков лежит хлебный шарик, который шулер на глазах у всех кладет под наперсток, а на самом деле приклеивает к ногтю, и под наперстком ничего нет. В ремешок игра простая. Узкий кожаный ремешок свертывается в несколько оборотов в кружок, причем партнер... Прежде чем распустится ремень, должен угадать середину. То есть поставить свой палец или гвоздь, или палочку, так, чтобы они, когда ремень развернется, находились в центре образовавшегося круга в петле. Но ремень складывается так, что петли не оказывается. И здесь в эти примитивные игры... Проигрывать все, что есть И деньги, и награбленные вещи и пальто еще тепленькое Только что снятое с кого-нибудь на цветном бульваре Около играющих ходят барышники, портяночники Которые скупают тут же всякую мелочь Все же ценное и крупное поступает к самому сатане Так зовут нашего хозяина Хотя его никто никогда в лицо не видел